Утром советовался с товарищами, наметил схему, написал проект о резолюции и краткого обращения к рабочим. На митинг я в сопровождении двух товарищей направился хоть и в взволнованном, но в бодром, приподнятом состоянии. Как это ни странно, по дороге один маленький эпизод вызвал у меня вначале смущение, а потом бодрость и даже радость. Проходя через ворота завода, я услышал отрывок разговора нескольких человек. Один говорит, кажут, що виступати буде жит. Другий рабочий ему сердито отвечает. Дурак ты, хоть жит да наш. Не скрою, что само по себе упоминание «жид» вызвало у меня инстинктивное огорчение. Но зато ответ другого рабочего, хоть и «жид» да «наш», меня обрадовал, поднял, ободрил, ведь этим простым коротким ответом рабочего выражено «жид». Инстинктивное интернациональное классово-пролетарское чувство и сознание, рабочий человек любой нации, наш пролетарский брат и друг. Не буду описывать общее невиданное нами никогда подъемное настроение, царившее на митинге. Выступившие рабочие поддержали докладчика и призвали к борьбе за полную победу революции, И против каких-либо контрреволюционных махинаций с попытками восстановления монархии под каким угодно соусом. Мы, сказал прокатчик завода, клянёмся, что будем всеми силами бороться против таких попыток. Мы будем идти вперёд, а не назад. На первом же заседании юзовского совета разгорелась борьба по вопросу товарищи председатели совет меньшевики-оборонцы добивались избрания одного из известных на заводе социал-оборонцев Волгина или Чикарисова или Стрельца мы большевики дали решительный бой чтобы ни в коем случае этого не допустить и нам удалось провалить эти кандидатуры к доводам политическим Мы вступив добавили новые выпустим на трибуну рабочих, которые говорили о них как прислужниках дирекции. Это даже возобило действия, и мы здесь победили. Главорий меньшевиков оборонец в совет провалил. Избранным на пост председателя совета газонный рабочий печатник Косенко, который выступал как социал-демократ не принадлежавший, как он заявил, ни к меньшевикам, ни к большевикам, и это понравилось большинству депутатов, хотя он был слабоват и физически, и по возрасту, и политически, и по своему мирно-соглашательскому характеру. Был избран исполнительный комитет, в котором большевики вместе с сочувствующими им имели большинство. Борьба с меньшевиками-оборонцами разгорелась вокруг предложения большевиков о избрании на планами совета заместителя председателя совета, против чего меньшевики возражали. Громадным большинством депутатов совет избрал заместителем председателю большевика Кашировича Когановича ЛМ. Это была политическая победа нашей партии-организации. Надо сказать, что во всей дальнейшей работе большинство Совета поддерживало и принимало предложения большевиков не только по конкретным вопросам практической работы Совета, и особенно по борьбе с капиталистической администрацией предприятий, но и по ряду общеполитических вопросов, например, по вопросу о так называемом «займе свободы», в связи с которым мы, большевики, ищем. За реценнули критику временного правительства князе Львова, Мелюкова и Гучкова. Вспоминая мои работы в Юзовке, я рад и счастлив, что вместе с моим незабвенным другом, старым большевиком Марией Марковной, мне довелось жить, работать и бороться в Юзовке, Донецке.